Утреет с Богом по домам позвякивают колокольцы, Ты хладно жмешь к моим губам Свои серебряные кольцы, И я, который раз подряд, Целую кольцы, а не руки, В плече, откинутом назад Задор свободы и разлуки. Но еле видно замглой, за мглой, за, дождевою, за докучной, И взгляд, как уголь под золой, И голос утренний и скучный. Нет, жизнь и счастье до утра Я находил не в этом взгляде, Не этот голос пел вчера, С гитарой вместе на эстраде. Как мальчик шаркнула, Поклон отвешивает, до свидания. Извякнула браслет, жетон, Какое-то воспоминание. Я молча на нее гляжу, Сжимаю пальцы ей до боли. Ведь нам уж не встречаться боли. Что ж на прощание ей скажу? Прощай, возьми еще колечко, Оденешь рученьку свою И смуглое свое сердечко В серебряную чешую. Иди, как пролетала тая, Ночь огневая, ночь былая, Ты время память притуши, А путь снежком запроши.